Восемьсот пятьдесят Гуру. Молчаливая жертва. Так называет учитель подвиг молчания среди жизни. Исполнитель его живет, как все, и говорит так, как все, но подвиг свой несет молчаливо и сокровенно. И на все, с чем обрушивается на него жизнь, отвечает светоносными излучениями своей ауры, на злобу людскую, на трудности жизни. На тяжкие мысли и чувства людей, истинно трансмутатором низших энергий в светоносные, является он не может ответить он злобою на злобу, ненавистью на ненависть, подлостью на подлость, ложью на ложь. Но сердцем, встречая энергии злые, и полные яда, светом на них отвечает. В этом заключается и спитие чаши яда. Служение свету непросто. Дозволено все, но при условии, если все озаряется светом изнутри исходящим. И неважно тогда, где и как совершается это служение. На служении находится сердце, оно может свету служить везде и всегда, и где бы вы ни были, затеряны на просторах великой страны.